Техноартефакт никак не проявлял себя, пока внезапно не грянула очередная, очень мощная даже по меркам Пятизонья пульсация узла. Маркер активировался и сработал, выполняя предначертанную функцию, и в результате четверо сталкеров оказались заброшены в неизвестное пространство. Что делать теперь, как вернуться и есть ли вообще реальный способ вырваться отсюда? Апостол не собирался сидеть сложа руки в ожидании, пока остальные выйдут разведанным маршрутом к его позиции. Последние события, произошедшие в пустоши, внезапно получили развитие. Сталтихи, обороняющие город, знали о готовящемся вторжении механоидов и пытались его предотвратить, посылая в отчужденные пространства пятизонья диверсионные группы. Апостол своими глазами видел, как их отряды появлялись в зоне тамбура подле строений древней атомной станции. Значит, у них есть навигационные чипы, предварительно настроенные на отчужденные пространства пятизонья. Не на удачу же они уповали. Предположение необходимо проверить. Другой возможности исправить собственную ошибку, отыскать ключ к возвращению в пятизонье, он попросту не видел. Апостол покинул укрытие. Исполинский смерч, узкий, дымчатый в основании, располагался на одной из центральных площадей, подвергшегося нападению города. Он был, как две капли воды, похож на аналогичные аномалии, возникшие на Земле после катастрофы 1951 года. Вихрь постепенно расширялся, поднимаясь ввысь, застилая небо над городом серыми космами лениво вращающейся воронки. Отличие заключалось лишь в том, что город — не подвергся катастрофическому разрушению в момент формирования пространственной аномалии, как это случилось с несколькими мегаполисами Земли. Очередная загадка не сильно взволновала Сталкера. Он уже ничему не удивлялся. Нечеловеческое напряжение последних суток ощущалось в каждом движении, в каждой мысли. Временами казалось, что наступил предел. Силы закончились, воля иссякла. А форсированный режим метаболического импланта вычерпал из организма весь запас жизненной энергии досуха, без остатка. Так было, пока они шли через молчаливый жутковатый металлический лес, не похожий на привычные для сталкеров хаотичные заросли металлокустарников, а скорее напоминающий некую плантацию. Древовидные автоны с тонкими клонящимися к земле ветвями были высажены с одинаковыми интервалами. Загадок тут хоть отбавляй, но апостолу не хотелось даже думать о них. Вырваться, выжить любой ценой – вот единственная цель, имевшая значение в данную минуту. Короткая перебежка привела его на другую сторону улицы, под основание похожего на колонну здания, где некоторое время отчаянно оборонялась группа низкорослых столтехов. Под ударом атакующей волны механоидов узкие бойницы, прорезанные в цоколе, превратились в уродливые оплавленные дыры. Из полуподвального помещения наружу высачивался едкий дым. Апостол прижался к закругляющейся стене, огляделся. В глаза бросались устремленные ввысь здания, теряющиеся среди косм заслонившего небеса вихря, Шпилевидные, закрученные в замысловатые спирали, соединенные между собой ажурной сеткой многоуровневых дорог, они казались нереально хрупкими, слишком изящными и непрочными, чтобы выстоять под напором сотен пульсаций узла. Туда еще не докатилась атакующая волна механоидов, и строения окраинных кварталов гордо возвышались над руинами. Апостол невольно задержал взгляд, рассматривая поистине фантастическую картину. Город выглядел абсолютно чуждым, но, что больше всего поразило сталкера, он не наблюдал признаков искажений, деформаций предметов и зданий, возникающих при прохождении волн зеленоватого свечения. Это настораживало, шло вразрез с накопленным в границах пятизонья опытом. По идее, в такой близости от исполинского вихря должны были располагаться лишь приземистые огрызки строений, исковерканные, либо плавно искаженные ударами многочисленных пульсаций. «Может, сюда по какой-то причине не проникает аномальная энергия узла?» — невольно подумалось ему. Хотя стремительный рост автонов и быстрая подзарядка накопителей армгана свидетельствовали об обратном. Непонятно. Апостол еще раз обвел взглядом панораму, нетронутой разрушениями части города, видя запись на имплантированный чип памяти. «В ордене разберутся, что к чему», — подумал он, решая таким незамысловатым образом проблему накопившихся противоречивых вопросов.